Глава 14. Ещё о городских жителях. Мали ждала меня внизу. Моей просьбе посоветовать художника девушка даже не удивилась. Только пообещала внести его посещение в список наших сегодняшних дел. Вообще, учитывая вчерашний прогул, сегодня мы должны были летать по городу, но Мали не торопилась, да и мне не хотелось лишний раз мелькать в городе. Потому мы ещё раз позавтракали на первом этаже, здоровая со всеми покидавшими дом. Я провожала их грустным взглядом. «Мне обещали помочь с работой», — тихо проговорила я, не слишком рассчитывая на осведомлённость ведьмочки, но втайне на неё надеясь. «Да», — Маля кивнула, отвлекаясь от уже второй чашки чая. «Но у тебя свадьба скоро. Леди Кандида решила, что пока тебе не следует отвлекаться на всякие мелочи. А после денежный вопрос уже не должен будет так тебя интересовать». «Он очень интересует», — хмыкнула я и пояснила. «Всегда лучше иметь, пусть и небольшие, но свои деньги. замужество замужеством но не будешь же просить у мужа на булавки ей. Ингредиенты для зелий», — закончила за меня Мали. «Особенно, если часть из них предназначена для него». «Я его ничем не поила», — непроизвольно повысила голос я, сердито щурясь. «Не обязательно поить», — поделилась мудростью Мали. Можно спрыснуть свой платок, а после его уронить. Или побрызгать на цветы. Если зелье сложное, не общего спектра, то не обязательно быть первой, кого он увидит. Мали. Отдёрнула я ведьмочку, хотя она говорила и интересные вещи. Любопытство так и подзуживало, намекая, что можно и попробовать что-нибудь сварить. Раз уж ведьмой, всё равно уже окрестили. Но совесть отказывалась участвовать в сомнительных мероприятиях. Даже в Грастине, где, казалось, нет ни одного контролирующего мага. Впрочем, их везде нет-нет, а в самый неподходящий момент, судя по газетам, появляются и говорят свое веское слово. Иногда это было «вы арестованы», а порой «решим все на месте». Кому из участников конфликта какие слова принадлежали, заметки обычно умалчивали, не желая нарываться на неприятности ни с законом, ни с крышующими уличных торговцев криминальными элементами. мали улыбнулась и сделала вид, что это совсем не она минуту назад рассказывала, как половчее нарушить закон. Даже пальчик отставила, бесшумно отпевая с чашечки. Мне же осталось только головой покачать и присоединиться к распитию южных сортов чая. Мы не торопились, потому леди Марла застала нас в холле. Оставив карету у входа, она величественно вплыла в общий зал на первом этаже, безошибочно остановив взгляд на нашем укрытии. угловом столике, окружённом цветами. Но непотрясающая интуиция леди заставила меня удивлённо вздёрнуть брови. Лицо Мали, едва девушка заслышала приближение леди, дрогнуло. Из глаз исчез хищный прищур. Морщинки на лбу разгладились, не оставляя ни следа от занимавших Мали мрачных мыслей. Уголки губ потянулись вверх. Даже нос, казалось, вздёрнулся, чтобы никто не посмел предположить, что он может не только соваться в нехорошие дела. но в них и верховодить. «Девочки!» — леди приблизилась, внимательно изучая наш небрежный утренний туалет. Неодобрительно покачала головой и сообщила. «У вас полчаса, чтобы привести себя в порядок. Рин, милая моя, ты же уже пришла в себя?» Я поднялась торопливо кивнула, мысленно подсчитав, от чего устану больше, от походов по городу или заботы леди, явившейся до полудня. «Прекрасно. Ренши ожидает нас сегодня. Нужно выбрать платье». Леди покосилась на мои пальцы, но ожидаемого ею кольца на них не было. «Ничего, ему нужно время, чтобы выбрать лучшее. То ли успокоила меня, то ли себя леди Марла». «А если он откажется от помолвки?» — предположила я, забрасывая удочку. «Не откажется», — покачала головой леди. После тех обещаний, что он надавал кандиде, господин Клейн не сможет покинуть город, не Неженатым на тебе. Испортить тебе репутацию, милая моя, никто не позволит. Она понизила голос. Средства есть. Не надо. Открестилась я уже по предложениям Мали, догадываясь, о чем идет речь. Не будем. Согласилась леди и легонько подтолкнула, не торопящуюся подниматься наверх Мали, кончиком зонта. У нас мало времени, девочки. Пришлось спешить. И несмотря на то, что справились мы за считанные минуты, Маля не отказала себе в удовольствии задержаться. «Люблю, когда леди Марла бурчит», — пояснила девушка, мечтательно улыбаясь. «Никто другой так себя со мной не вел». «Она заботится», — кивнула я. «Но иногда это...» «Напрягает?» — усмехнулась ведьмочка. «От счастья. Но лучше так, чем абсолютное равнодушие, всеобъемлющее презрение, жалость или притворное участие». «Тебе здесь нравится?» — заметила я. «Конечно», — темная ведьма не стала отрицать. «Иначе я бы уехала. Не сразу, не хотела бы обижать леди Кандиду. Но определённо раньше, чем мне бы стали рассказывать о священном долге ведьмы. А у тёмных он другой, другой», — кивнула мали «Но лучше тот, что придумали обычные ведьмы и их путь достижения цели». Мы выждали ещё пару минут, и лишь когда стрелка часов показала, что до конца назначенного времени осталось совсем немного, покинули чердак. Леди Марла ждала нас внизу, но не в гордом одиночестве. а в компании госпожи Таравер, то ли почувствовавший, то ли просто удачно спустившийся и ныне развлекающий вторую из ведьм Грастина беседой. мали разочарованно вздохнула, понимая, что оценить наше незначительное опоздание некому. Заговорившаяся леди просто кивнула нам, отмечая, что подопечные готовы, и указала на экипаж. Мы повиновались. Атис придержал нам дверцу, помог забраться внутрь и остался снаружи, ожидая. мали тут же плюхнулась на сиденье и поправила лиф пользуясь отсутствием посторонних глаз. Убедившись, что все сидит идеально, она откинулась на спинку сиденья и зевнула. Непроизвольно повторила ее маневр, успев прикрыть рот ладошкой. Но до чего же заразное это дело зевота? Один начнет, и все общество борется с собой. Но разгромно проигрывает, включаясь в охватывающую все больше участников эпидемию. Не устали? Леди Марла вернулась ровно в тот момент, когда мали готова была уже прилечь и поспать. мали У коризны в голосе леди хватило бы народу солдат, но ведьмочка только виновато улыбнулась. Теперь, когда мне были понятны её мотивы, я с трудом отделалась от улыбки. «Атис, крэнши!» — приказала леди, постучав ручкой зонтика в перегородку за нами. Экипаж тронулся, а леди перевела внимательный взгляд с мали на меня и обратно. «У меня сна не было ни в одном глазу, а вот Мали...» «Это никуда не годится», — посетовала ведьма. «Рин, ты уж присмотри за ней», — попросила меня леди Марла. «Такая ответственная девочка, как ты, наверняка справится». Я с мнением леди была не согласна, но спорить не стала. Все равно переубедить леди Марлу было невозможно. Точнее, невозможно для нас с Мали. Леди Кандида наверняка бы справилась, но жена мэра не стала бы вмешиваться по пустякам». «Она уже справилась», — хмыкнула Малли. «Этой ночью я спала». «Вот как?» — брови леди удивлённо взметнулись. «И было совсем не страшно?» «Страшно», — не стала отрицать мали «Но я верю в присланные мне матушкой амулеты. Пусть мне и далеко до неё, но когда-нибудь и я смогу создать что-нибудь подобное». мали говорила, а леди Марла напряжённо смотрела на меня, будто ожидая, что я сейчас закричу и брошусь вон из экипажа. «Рин?» — ласково позвала Леди. Я с готовностью отвлеклась на неё, ожидая продолжения. — Тебя не пугает то, что Мали, вторая ведьма города, замялась, имеет отношение к тьме. Понимаю, обычно сложно принять. — Не сложно, — отмахнулась я, пока Леди не сказала ничего обидного для Мали, пытаясь как-то сгладить несуществующие углы. Всё же, даже не видя свою соседку, я чувствовала, как она замерла. — Это же Мали! Я тронула её холодные пальцы. А какая у неё сила, неважно. Хотя я смутилась, покосилась на ведьмочку и сжала её руку. «Не мне жаловаться, что ты тёмная. Для меня это скорее везение. И леди. Мне очень повезло, что Маля оказалась рядом. И ещё больше, что согласилась пожить со мной», — уберегает тревог. «Как бы я без неё заснула, зная, что кто-то так плохо ко мне настроен?» «Хорошо», — выдохнула леди. Её лицо светлело прямо на глазах. Расслабились сжатые губы, щёки, окрасил лёгкий румянец, и взгляд стал мягким, открытым. «Я боялась, что ты не поймёшь. Мы все боялись», — призналась она. «И рада, что вы подружились», — закончила леди, а мы с Малей переглянулись. Та вздёрнула бровь, интересуясь, согласна ли я. Я кивнула, ещё как согласна. И ведьмочка, перевернув ладонь, сжала мою руку в ответ. «С этого момента подруги. И никак иначе». В салоне Рэнши было оживлённо, но, судя по косым взглядам, которыми меня награждали щебетавшие о тканях дамы, истинной причиной их здесь появления было вовсе не желание обзавестись новым нарядом. Скорее оценить му и высказаться. Увы, последнее им не удалось. Едва мы переступили порог, нас троих увели в уже знакомую мне комнату, где ожидала, сосредоточенно что-то обдумывая, пустынница. Она кивнула леди, приветливо улыбнулась мне, И чего то усмехнулась Мали, но промолчала. «Присаживайтесь, леди. Рин, ты знаешь, что делать». Мне указали на низенький широкий табурет. В следующие три часа я бы предпочла выбросить из своей памяти, оставляя лишь их результат. Пока шитый на живую нитку, но уже через неделю в знак особого расположения привязанности, мне обещали полноценный наряд с вуалью и шлейфом, так что, кажется, дата бракосочетания была назначена. «Подвезти вас домой», — предложила леди Марла, когда мы вышли из салона и остановились у ожидающей кареты. Атис уже стоял, распахнув перед хозяйкой дверцу. «Нет, мы еще прогуляемся», — взяла инициативу в свои руки Мали и призналась, заставив леди неодобрительно фыркнуть. «Я обещала показать Рин лучшую кондитерскую города». «Мали, с десертами нужно быть аккуратнее». Напомнила леди, но всё же оставила нас наедине, напоследок наградив Малли выразительным взглядом. Та покаянно склонила голову, но стоило карете скрыться, встрепенулась и заговорщицки мне подмигнула. «Так куда? Обеда ужинать теле к художнику?» Я задумалась, в животе уже не урчало но после трёхчасового стояния в одной позе повторять подобное без перерыва было бы слишком, а потому я решила обедать. Маля одобрительно улыбнулась и, взяв меня под ручку, как делали закадычные подружки, направилась вверх по улице. Туда, где я еще не бывала. «Одна сюда пока не ходи», — предупредила Маля, когда атмосфера неуловимо изменилась. «Ведьмы в этой части города редко появляются. Нам сюда нельзя?» — удивилась я. «Нет, просто бываем редко. А участницы локана напротив, салон Рэнши стоит почти на границе». Она не захотела отдавать кому-то из нас предпочтение. Мы повернули за угол, и узкая улочка сменилась оживленным бульваром. Здесь, прямо на лавочках, под раскрытыми слугами-зонтами, сидели полукругом, как младшеклассницы вокруг учителя, незнакомые мне леди. Правда, приблизившись, я смогла опознать некоторых из них, присутствовавших на приеме. Впрочем, без опасения соврать, я могла сказать лишь, что среди собравшихся не было леди кло Мы протиснулись мимо леди, вызвав в их рядах закономерное оживление. Шепотки порядочных горожанок, когда мы не приминули себя назвать, доносились нам в спины еще долго. До самых дверей уютного местечка с резной дверью и всего одним столиком на террасе. И двумя внутри. «Кондитерская?» — уточнила я, осматривая кремовые стены, выставленные на всеобщее обозрение банки со специями и незнакомыми мне зернами. Мягкие вязаные игрушки, выступавшие компаньонами за столиками, и небольшой деревянный ящик со сложёнными пледами. Ещё были свечи, но их время ещё не пришло. «Нет», — покачала головой Мали, переводя взгляд с одного столика на второй. «Просто хорошее место, о чём я очень рада слышать», — заверила Нас, выпорхнувшая из ниоткуда молодая девушка. Она чем-то неуловимо походила на хозяйку салона. на сходу причислить светловолосую к пустыницам мешало слишком многое. От цвета волос до белой, как снег, кожи. Только глаза у них были похожи. Чересчур узкие для уроженки болеара, маргалина или эферта. «Дарая», — представилась девушка, протягивая узкую ладонь. «Я охотно её пожала, отмечая три широких браслета, сковывавших запястье Именно сковывающих, ибо назвать их украшением у меня язык не поворачивался». Они скорее уродовали её молочную кожу. «Рин», — я представилась коротким именем, не желая врать новой знакомой. «Я запомню», — пообещала та и перевела взгляд на Мали. «Как обычно?» «Да», — кивнула ведьмочка и, наконец, определилась со столиком. Шагнула за угловой, пересадила плюшевого медведя на полочку и указала мне на место напротив. А для Рин? Да не торопилась уходить, с любопытством меня изучая. «Я бы взглянула на меню, если вас не затруднит». «Одну минуточку», — попросила девушка и исчезла за потайной дверцей. Конечно, её расположение никто не скрывал, но если не знать, где искать, то могло показаться, что в зале есть только один выход. С улицы так удачно маскировался вход в служебные помещения, сливаясь со стеной. «Кто она?» — понизив голос, уточнила я, провожая взглядом, наверное, хозяйку. «Дарая? Полукровка, демон человек». вес не ломали усмехаясь при виде моих вытаращенных глаз ты же заметила браслеты полукровки если хотят жить с людьми обязаны их носить ограничивая свою силу и демонстрируя окружающим происхождение из горожан мало кто хочет сюда ходить даже зная что браслеты напрочь отсекают полукровки возможность подпитываться эмоциями и силой людей потому здесь почти всегда свободно и дешевле чем в иных местах хотя качество во многом лучше и ты сюда ходишь «Вкусно поесть», — оборвала мою цепочку рассуждений Мали, взглядом давая понять, что обсудим мы все дома, а здесь просто поедим. «Конечно», — поспешно согласилась я, краем глаза отмечая, как открывается дверь и в зал выскакивает Дарая с пухлой папкой. «Мы готовим все», — похвасталась она, раскрывая передо мной меню и ожидая дальнейших вопросов. «Я посмотрю», — благодарно кивнула, вынуждая девушку отступить обратно за короткую стойку, где были выставлены чашки все как одна расписные с сонными животными в их местах обитания на такие смотришь и начинаешь непроизвольно зевать заурчал живот напоминая про ходдный завтрак и его временную отдаленность и я уткнулась в меню теряясь между строк описаний наконец я сдалась и попросила рассчитывая больше на удачу чем на что то иное в конце концов цены здесь действительно были весьма соблазнительные даже с моими скудными возможностями. «На ваш выбор!» Дарая просияла и убежала передавать заказ. мали молчала, размышляя о чём-то и глядя поверх моей головы на улицу. Она только кивнула, когда вернувшаяся Дарая поставила перед ней желтовато-оранжевый суп, больше похожий на крем, чем на привычную похлёбку, где в воде топили все ингредиенты. Мне достался такой же, но зелёный, со шпинатом, о чём меня предупредили, выставляя тарелки. Не заставила себя ждать и второе, снежной рыбкой, и даже десерт появился ровно в тот момент, когда вилка была отложена. Расплачиваясь, я не отказала себе в удовольствии бросить пару монет в банку на стойке для персонала и расплылась в довольной улыбке, чувствуя признательность со стороны Дараи. «Я еще приду», — сказала я и поняла, что действительно не смогу отказать себе в удовольствии, особенно если Мали согласится составить компанию. Ведьмочка ждала меня на улице. Прикрыв ладонью глаза от яркого с непривычки солнца, мали смотрела на другую сторону улицы, где шушукалась троица затянутых в корсеты и не отказывающихся от турнюров девиц. Несложно было догадаться, что тема их обсуждения были мы. «Идём», — бросила мне мали надеясь, видимо, увести меня раньше, чем до ушей донесутся слова троица. Увы, ей это удалось лишь частично. «Так спешат, так спешат». «Не находите, леди, что все слишком быстро. Брюхатая уже». Я почувствовала, как мали сильнее сжала мое запястье, то ли желая поддержать, то ли удержать от опрометчивых поступков. «Все в порядке», — успокоила ее я, когда троица скрылась из виду, и мали рискнула остановиться. Болтать они могут что угодно. Правда, их слова от этого все равно не станут. Я грустно улыбнулась, а Маля тактично промолчала. не заставляя меня придумывать для нас обоих другую версию. В конце концов, это ей стоило меня утешать, ведь всё обсуждение вывалилось в мою сторону. «Они безобидные», — согласилась ведьмочка, отводя взгляд, но я успела заметить, как она поджала губы. «Только лают» — чересчур громко. «Не стоит», — я тронула собеседницу за плечо. «Я не знаю, о чём именно ты подумала, но не стоит. Едва ли в городе нет ни одного мага». есть конечно хмыкнула ведьмочка. Но магистр Атрейн уже два года как счастливо женат на Альмине. Потому обойдется штрафом. «Давай лучше сэкономим», предложила я. «Они и сами себе отомстят, поверь». По лицу Мали пробежала тень сомнения. Я видела, как борется внутри ее природа, требующая мести и справедливости, и нежелание расставаться с деньгами. Наконец, последняя победила, еще раз доказав, какую силу имеет презренный металл. «Идём!» Маля резко отвернулась и, словно от скорости что-то зависело, быстрым шагом направилась вниз по лестнице. Оставшаяся где-то позади троица не смогла бы за нами угнаться, даже если бы рискнула снять каблуки, что при их росте было бы сродни подвигу. Я усмехнулась и заторопилась за подругой. Сбегая от причин неудовольствия, она могла оставить и меня далеко позади. А этот район был мне незнаком. Гонка длилась не больше четверти часа, но я порядком утомилась пытаясь удержать лицо и не отстать вышло не очень щеки раскраснились а из косы выбилась пара прядок, так и норовивших попасть в рот пришли выдохнула мали сжимая кулачки и медленно с усилием выдыхая в отличие от меня она мало изменилась после быстрой ходьбы что она покосилась на меня разглядывающую ее чересчур внимательно ты слишком хорошо выглядишь для леди усмехнулась я совсем не устала «А как должно быть?» — прищурившись, быстро уточнила она. Внимательно взглянула на меня, похлопала себя по щекам, заставляя последние покраснеть, запустила пальцы в русую чёлку, поднимая часть волос вверх, и вздёрнула подбородок, предлагая оценить результат. «Ещё капельки пота на лбу, и будет идеально!» — фыркнула, поражаясь преображению Мали. Та благосклонно кивнула, но поскольку в поле нашего зрения отсутствовала вода, обошлась без имитации пота в следующий раз учту пообещала мали и постучала в потреёпанную временем дверь наверное снимать жилье в данном районе было бы куда выгоднее, чем заселяться на чердак но лично меня пугали царапины и следы тонких мелких зубов которые то тут то там возникали на старых серых дверях с подтеком ржавчины на железной окантовке ты здесь раньше была спросила пытаясь успокоиться мне было не по себе но причины не доверять мали отсутствовали, я лишь переминалась с ноги на ногу в ожидании. Пару раз Маля ухватила меня за руку, притягивая к себе, и обняла за талию, кладя подбородок на плечо. Не переживай, Жанн хороший человек, хоть и не умеющий вовремя остановиться. Если бы не это, не прозебал бы в такой глуши. Согласились из-за двери, а в нос ударил запах недорогого, но очень сильного парфюма. Щелкнул замок, скрипнули петли, и на пороге появился невысокий ниже меня ростом, что было чуть ли не преступлением в глазах общества мужчина. Гладко выбритый, с напомаженными волосами и усами, но даже духами было тяжело скрыть выдаваемый Жанном алкоголь. Приглядевшись, я четко отметила зеленовато-желтый синяк под левым глазом и неправильно сросшийся нос. Впрочем, подобные недуги для представителя его рода деятельности были профессиональными рисками. особенно если художник не льстил богатому клиенту. «С чем на этот раз пожаловала?» Жан подмигнул Мали, но сделал это скорее по привычке, чем из каких-то тёплых чувств. «Не я», — Мали чуть подтолкнула меня в спину. «Нужен её портрет». «Красками?» — уточнил мужчина. «Карандашом», — я покачала головой. «Только чтобы быстрее». «И тебе карандашом», — недовольно простонал художник, не торопясь пускать нас внутрь. Вы меня померу пустите. Время трать, а заработать никто не даёт. Она скоро замуж выходит, — начала издалека Мали. А где свадьба, там и парадный портрет, — Жанн облизнул губы. А это да, куда дороже. ну кому угодно такое дело не доверишь, — продолжила соблазнять ведьмочка. Нужен человек проверенный, с рекомендациями, такой, чтобы молодой супруге нравился. Я вас понял. жан расправил плечи, становясь чуть выше, но все еще недостаточно для идеала. «Буду рад оказать услугу леди. Пройдемте внутрь, вам обязательно понравится». Заверил меня художник, распахивая дверь во всю ширь. Внутри, несмотря на запах, было достаточно уютно. Но я все равно старалась прикасаться как можно к меньшему количеству вещей, протискиваясь по узкому коридору вслед за хозяином. Сказать, что жилого пространства здесь практически не было, значило бы промолчать. Почти всё, что можно было использовать, уже было занято. Потёртое кресло с распахнутым настежь чемоданчиком, из которого торчала палитры и обломки кистей. Верёвки, натянутые под потолком, из-под которого свисали, порой едва ли не до самого пола наброски. Я с удивлением узнала на одном из них госпожу Таравер. Нашлась среди незаконченных работ и леди Кло, на холст, с которой указала Мали. Сама же девушка больше смотрела на другую работу. Портрет мужчины с высокими скулами, правильным носом и тонкими, изогнутыми, словно в насмешке губами. Это впечатление подчеркивали глаза, лукаво прищуренные. Они даже сквозь карандашную зарисовку словно следили за тобой. Особый шарм незнакомцу придавали длинные волосы, вышедшие из моды несколько десятилетий назад. «Как у господина Моргана», — пронеслась в моей голове мысль и тут же исчезла. «Это он?» Шепотом спросила я, заворожённо глядя на портрет. «Да», — тихо отозвалась Мали и отступила на шаг, чуть не снеся стоящий рядом мольберт. Грязная кисть мазнула по голубому шёлку, но, к счастью, не оставила следа. Так давно ей не пользовались. «Аккуратнее», — раздражённо бросил хозяин дома, нетерпеливо приплясывая в ожидании меня. «Где вы там? Ведьма, опять на своего принца смотришь? Ты слишком хорош!» — хмыкнула мали тем самым гася часть раздражения художника. «Был бы еще помоложе и без вредных привычек...» «Настоящего творца без вредных привычек не бывает», — вздернул карандаш Жан. «Утешай себя этим», — фыркнула ведьмочка и переложила с одного из в целую гору каких-то тряпок на пол. «Рин, давай уже», — махнула мне она. Я с трудом оторвалась от портрета, чтобы пройти в казалось единственный свободный кусочек пространства в этом доме. расположившийся ровно под окном в потолке. Вероятно, именно из-за него художник сюда и заселился. Скрип карандаша не успел мне наскучить, как и спина затечь. А потому, переведя дух и потянувшись, пока Жан с мали были заняты обсуждением наброска, я окончательно расслабилась и взирала на свою карандашную копию с благодушной, но перерастающей, выдивленной улыбкой. «Три золотых, если берете так, 5 если оставляете на доработку», — хмыкнул Жан, отойдя в сторону и мой автозу тазу грязные от грифеля руки. «Беру», — поспешно выдохнула, пока рисунок не упорхнул из моих рук. В протянутую мокрую ладонь художника упали четыре монеты. Одна — за скорость и качество. Усмехнувшись, Жан не постеснялся выставить нас на улицу, едва сделка была завершена. И его совсем не волновал собирающийся над нашими головами дождь. «Не успеем», — хмыкнула Маля, оценив высоту тучи, её угрожающую темноту. Она оказалась права. Даже поймав экипаж, мы успели вымокнуть. К счастью, только мы. Пара капель, упавшая на портрет, не в счёт. Мокрые углы можно было просушить без ущерба для рисунка. Только вот я не рискнула вновь экспериментировать с огнём в комнате. Потому пришлось одалживать у госпожи Таравер утюг и разбираться с углями. «Но разве это большая плата за скорый ответ подруги?» Я считала, что нет. а потому, несмотря на насмешки Мали, охотно осваивала утюг.